Глава 8. Ино ещё. Вдони догадывался, братья, которым сейчас полегче, скорее всего, умрут уже к весне. А полегче было тем, кто работал возле костров. В канаве, заполненной дымом и горячим паром, работников окутывал нездоровый лихорадочный жар. Со стен текло, с бород капало, Под мокрыми ногами хлюпала полужидкая стылая грязь, гнилые рубахи липли к телу. Землекопы ковыряли размякший суглинок кайлами и мотыгами, и время от времени сырые выбирались повыше подышать свежим холодом. Это их и убьет. Кострам Авдония определял тех братьев, чей стойкости сомневался. Вот брат Амос или Урия, или Саул, или Иефер, они надеются, что отец Авдоний выведет их из тобольского узилища на какие-то благодатные нивы, где они будут жить в праведных трудах и душевном ликовании, оставив в прошлом все невзгоды и гонения. Эти братья дрогнут, увидев грозный корабль, дрогнут сами и смутят других. Что ж, ежели они не понимают смысла своего борения, Пускай лучше упокоится в этом рву на Воеводском дворе. А Вдоний по памяти сам себе пересказывал ту страницу из жития Вакума, где Протопоп с женой, покинув Нерчинск, тащится по льду то ли удыто ли селинги, то ли через сам святой Байкал. Протопоп песь идет, идет да и повалится. Да коли же мука сия будет, «До самой смерти, Марковна. Добро, Петрович, И на еще побредем!» Караульные не торопили раскольников. Копашатся и бог с ними, сколько сделают, столько сделают. Зима длинная, все успеют. Раскольники с носилками, волокушами полными земли, по мосткам выходили из дымного рва, выпрастывали носилки под откос горы и уходили обратно в дым, как рваные черти в пекло. только позвякив цепь, пе, за кандалами. Тяжко мне, Авдоний, тихо сказал брат Мисаил. Они с пустыми волокушами спускались в ров по мосткам. Терпи, терпи, Мисаиле, я и не такое вынес, ответил Авдоний с тайной гордостью за свои муки. После сельги меня шлепами били, один удар одно ребро. Потом с Петровной повенчали. С какой Петровной? «С дыбой, Петровны. Семь раз поднимали и трясли над огнем, а я только благодарил мучителей своих. А когда мне глаз выжгли, я рай увидел. После всего того, разве ж мог я от древнего благочестия отступиться? Меня в яму кинули помирать, а я сросся и сейчас богославлю. Вдони и Мисаил остановились в дыму возле брата Геласия. который вилами бармаками подгребал буры и комья земли. Геласий не спеша загрузил волокушу лакушу Мисаила, и Мисаил всутуло осел под тяжестью ноши. Господи, спину выламывает, простонал он и потянул носилки. Геласий загрузил волокушу лакушу Авдония. Спасай тебя, Христос, брат Геласий, сгибаясь, сказал Авдоний. И тебя храни Бог, отец От софийского двора к орву подъехал всадник, сотник Емельян. Караульные, что ли, сидели на бревнах у большого костра, обеспокоенно заворочились, оглядываясь, сдвигали с глаз косматые шапки. "Эй, яndoвочники, поднимайте зады с седла", окликнул Емельян. "Раскольников вельно гнать в подклет. К ним владыка на увещевание идет». Раскольники жили в подвале недостроенной столбной церкви. Земляной пол здесь уже был затоптан и замусорен углями, щепой и соломой. А низкие кирпичные своды закоптились от ночных костров. Подвал пропитался тяжелым духом угара, глины и немытых человеческих тел. Но здесь все равно было лучше, чем в каземате архиерейского дома. Караульные приказали бросать работу. Раскольников провели через Воеводский двор и пересчитав спихнули в подвал. В стены здесь были вмурованы железные кольца, и узников пристегнули к ним на ржавые цепи и тяжелые амбарные замки. Все замки открывались одним ключом, который на ночь относили в приказную палату и вешали на гвоздь старшему дьяку. Окованная дверь за заслужилыми закрылась. Раскольники сидели у стен и отдыхали от скучного и тяжелого труда. Они уже привыкли, что перед двунадесятыми праздниками митрополит Иван обходит узилище Тобольска, и ничего особенного не ждали. Освободили от работы, и хорошо. "Расскажи, кого видел, отче?" негромко попросил Авдония брат Навин. "Никола Угодник не навещал?" спросил брат Сепфор. Никола что-то давно не являлся, ответила Вдоний. Нефеля был. И как он там на небе? Он с подруженькой своей был, помягчев голосом вспомнил Авдоний. Играет в раю с ней в салочки. Марьюшка, Степанова дочь, беленькая вся такая, как козлёночек. Она с матушкой и братиком сгорела. Где? повернулся на Вдоний старик Хрисанов. Ей всего шесть годочков. Не все буквки выговаривает, умиленно улыбнулся в Говорит на Кельзенце». На керженсе много скитов», — подтвердил Харисанв. А когда там корабль воздвигли, она не знает, не успела на земле счет дням и годам выучить. И давно она в раю, тоже не знает. Там ведь братья все дни как един день, вечное блаженство. Никто не ведает, сколь долго бытие длится. Сепфор вдруг странно всхрапнул и закрылся руками, заплакал. А вдонийч ни на миг не сомневался, что говорит правду. Его разум был истерзан страданиями и бессильным гневом на людей. Он неотступно думал о мучениках раскола и всюду искал знаки сатаны. Он сам себе назначил корабль и боялся его, хватит силы духа исполнит ли он задуманное, что ждет его в том небесном плавании. Ночами его трепали дикие сны, да и днем порой что-то мерещилось. Эти смутные видения Авдоний тотчас сам себе истолковывал и уже через мгновение истово верил в свое толкование. Нынче за полночь я авакума видел, сказала Авдоний братим. Его воображение металось по разуму, словно огонь по стенам и своду печи, когда в непогоду завывает дурная тяга. Не знаю, как он к нам вошел. повздыхал, перекрестился и тебе месаил солому в головах подбил, чего-то туда сунул. Вдони не знал, почему он это говорит. Он ничего не придумывал заранее, ничего не подстраивал. Вдруг сказалось и «Все». Мисаил торопливо полез в ворох слежавшейся соломы под собой и с благоговением вытащил маленькую тонкую дощечку икону. Богоматерь знамение, благоговейно прошептал он. Не как список сабаладского образа. Почему знамение? спросил Хрисанф. Чего знамение? А в вакууме есть нам знамение, в закрыл глаза и навалился спиной на стену. Он же в Тобольске в Знаменской церкви служил. Мятежный протопоп оказался в тобольской ссылке 60 лет назад. Архиепископ Семен принял его милостиво и допустил к служению. В Валааме ещё не было раскольником, да и слова такого тогда никто еще не знал. Протопоп просто враждовал с патриархом Никоном, который затеял книжную справу, перемену в обрядах. За это Никон и сослал его А в окауму нигде и ни с кем не умел ужиться, слишком уж непримирим он был к людским грехам и слабостям. Он и в Тобольске взбудоражил народ. Некий Ванька Струна, дьяк Софийского двора, затеял раздор с неким дьяком Антонием. Этот Ваньк собрал подручных и погнался за Антонием, то ли бороду ему выдрать хотел, то ли убить до смерти. Антоний юркнул в церковь к Вакуму. Струна успел за ним заскочить, а протопоп захлопнул дверь и запер на засов. Вместе с Антонием в прямо в храме принялся хлестать Струну ремнем, пока тот не покаялся. Архиепископ Симеон в те дни как назло отлучился из Сабольск. Друзья Струны подняли табаляков, чтобы утопить дерзкого протопопа в ртыше. В целый месяц спрятался по амбарам и храмам. даже просился в тюрьму к воеводе князю Василию Хилкову. Архиепископ вернулся, разобрался в нестроении и велел посадить Ваньку струну на цепь. Выяснилось, что дьяк давно свою руку испоганил, взял полтину с какого-то любодея, который с собственной черью спутался и отпустил виновного без воздаяния за блуд. Но лихие табаляки не взлюбили Авакума за непреклонство. и пять раз объявляли на него слово и дело. Через полгода пришел указ выслать Вакума Петрова вместе с женой и детьми в Енисейск, а там его отдали лютому воеводе Афанасию Пашкову. И Вакум с пашковскими служилыми людьми уплыл в Даурию возводить заново Нерчинский острог, сожжённый тунгусским князьком Гантимуром. В тех странствиях Вакум натерпелся лихо. Он тонул на надощаннике в бурных порогах и карабкался через неприступные скалы. Мог под дождями, замерзал и голодал, Доходило до того, что он грыз кости, оставленные волками, и ел послед отжиревшей кобылиц. Воевода Пашков то бил его батагами и кидал в темницу, то метался ему в ноги, вымаливая помощи. потому что Господь слышал молитвы Авакума и выполнял его просьбы. Тогда, братья, уже многие обещники пошковские сердцем разумели, что Авакуми в Вакуме святость грядет», — вдохновляясь, рассказывал Авдоний. Пошков протопопа каявал нещадно и огульно, а бача же соскали все те, кто взолкал влаги из фиала Вакумова. Востроги на Ергенё озере Когда Пошков затеял стрыть и протопопа, четверо праведных юношев бестрепетно остенили старца своими плечми и паяли Пошкову и шуйцу и десницу. Зато Пошков наложил на юношей глобу заполонить 40 бочек языками карасей. Дело неисполнимое и не было исполнено. И Пошков повелел бичевать юношев якобы за нерождение. Так они и обрели терновые венцы и стали ергенскими мучениками, первыми древле православными святыми в Сибири. Раскольники слушали Авдония как завороженный. Посреди отчаяния он дарил надежду, пусть даже изломанную и сумасшедшую. Он уверял, что все жертвы не напрасны. Его увечья и одержимость казались свидетельствами святой правды. Вдоний говорил: "Так будто он сам уже бывал там, за чертой, все видел своими глазами, и рай, и блаженных, и корабли у причалов, а теперь вернулся, чтобы увести за собой тех, кому хватит сил пойти". "А как же в вакууме вырвался из стеснин?" спросил наивный брат Урия. "Никон пал. Всемогущий патриарх осерчал на самого царя и в гордыне затворился в своей обители в Новом Иерусалиме, а мудрые советчики убедили Алексея Михайловича не звать нико обратно. Жалостливый царь повелел освободить из тьмы Авакома, и Протопоп поехал из Нерчинска в Москву. В Тобольске он зимовал, 10 лет прошло с тех пор, как он прятался от табаляков по амбарам. Поверженный Никон ждал соборного приговора, а пагубное его умышление продолжало раздирать Русь пополам. По городам и весям катился жестокий раскол. Архиепископ Семион уже не осмелился допустить о к служению, а воевода, князь Хилков, но не Василий, а Иван, дальний родственник Василия приветил протопопа потому как сам был человек честный он и поведал об вакуму какое бедствие обрушилось на державу чью теперь сторону принять рабу божьему смиряясь молиться по новому уставу никона или бунтуя держаться старых правил прауцов и увидел в вакум вещий сон сам господь возвестил ему Блюди прежние обычаи, не то будешь от меня пополам растесан». Так в Тобольске в вакум и стал раскольником. А завет он здесь оставил кому, спросил Мисаил. Оставил. Завет приял тюменский черный поп Доментян. Проповедь о запала в души сибирским попам. Миновало два года, как протопоп уехал в Москву, и в Тобольск прибыл новый архиепископ Корнилий, бывший Новгородский архимандрит. Сибирские священники вышли к нему и с поклоном объявили: "Никановой новины ересь, не желаем служить по новому уставу". Мятежников заковали в железо, одних отправили для покаяния на Коду и в Туруханск, других в Макарьев и Суздаль. А попа Доментиана, как самого строптивого раскольщика, сослали в Пустоозёрск на печёр. Здесь Доментиан и встретил вновь Авакума. Три года поп и протопоп сидели в соседних срубах, пересылая друг другу записки на обрывках бересты и боках юклы сушеной рыбы. А потом Доментиану каким-то чудом удалось бежать. Может быть, он ушел вверх по печоре на Чердынь с добытчиками рыбьего клыка. может быть, с стайными звероловами уплыл по ледовитому океану через теснину Егорского шара и по Ямальскому волоку мимо озера Мёртвых русских выбрался к Монгозии. В конце концов он нашел укрытие на заимке Котского монастыря, где жили Авраами Венгерский и друг его Иванщик Кандинский. Иванич постриг до в монахи и нарек Даниилом. В тот год, когда царские стрельцы ворвались в твердыню осажденной Соловецкой обители, Даниил покинул Иванича Еврагемия и, и перешел в леса под Елторовской слободой. На маленькой речке Березовки он основал пустынь и начал громовую проповедь, что с Соловецкими старцами возвещён конец света. На престоле воцарился антихрист и пора спасать бессмертные души. Народ отовсюду потянулся на Березовку. Даниил кричал страшные слова о том, что спастись можно только через огонь. Это и пугало, и манило. Шагнул в пламя, и тебя уже подхватывают серафимы. Тюменский воевода двинул на Березовку драгун, чтобы растащить крестьян и взять Даниила. богохульника и осквернителя царского имени. Даниил приказал разжигать гарь. Две тысячи послухов Даниила облили смолой кельи своей пустыни, заперлись внутри и запалились заживо. Это была первая гарь на Руси. Воеводы не успели опомниться от Даниилова пожарища, как новая угроза нависла над Тоболом. Слободчик Федька иноземцев, основавший Утятскую слободу, при слободе основал и пустынь. Но тамошние насельники не собирались век вековать в молитвах, упрямые мужики шли на гарь. Они хотели в рай. Исаак, игумен Далматава монастыря, не сумел их отговорить, и Авраамий тоже не сумел, но убедил подождать, пока его гонец сбегает в Пустоозёрск. За благословением Кавакум Авраами надеялся, что протопоп не допустит Гарри. Гонец ушёл, так Аввакум узнал о неистовстве на тоболе. Гарь есть огненная купель, сказал Аввакум гонцу. Пламенем души перекрещиваются, смрадная плоть осыплется пеплом, и грехи осыплются, а душа безгрешная в вертоград вознесется. — Благословляю. Да сгорят. Через пару недель в Вакума самого сожгли в срубе, оганец донес его благословение до табола. Слобожане перекопали дороги и не подпустили к себе тюменских драгун. Сотня утяцких пустынников затворилась в кельях вместе со слободчиками наземцевым, и гарь унесла их в небеса. Но Авдоний понимал, что гарь еще не корабль. Первый корабль, возведенный дьяконом Игнатием на Палеоострове, взлетел только через пять лет после гари Утяцкой слободы. Пожары на Тоболе явили дьякону Игнатию образ: корабль это когда повторяется подвиг Соловков, и человеческий костер в исходе уносит корабль подобно парусу. Но сначала должны быть прения со слугами антихриста, чтобы взбесить их и погнать на приступ корабля, а потом следует быть борению, оборужённому пружинью врагу. Так свершилось на Соловках. Сначала спорили, затем бились, затем погибли. Возжигать огонь надобно после спора и битвы, лишь тогда корабль поплывет. Истинный же пастырь не тот, кто бросит толпу в погибель, а кормчий. В подвале уже смеркалось. Раскольники сидели тихо, кутаясь в рванье, и думали о мятежных судьбах тех, кто протарил для них эту кровавую и огненную стезю. Все, кто находился здесь, догадывались, что не будет им ни мира, ни покоя. Врак рода человеческого не устанет и не отстанет от них, выследит Найдёт хоть где: в тайге, в пещере, в скиту. И весь-то выбор: длить страдания, пока хватает терпения, или собрать страдания воедино, как рассыпанный порох в заряд и выстрелить собою в небо, как ядром из пушки. К овдонию позвякивает цепью, подобрался Хрисанф. Отец, показать тебе хочу, прошептал он в ухо. Отползи ко мне. А переполз на солома Хрисанфа. Смотри, Хрисанф указал пальцем на кирпичную стену, в которую было вмуровано его кольцо с цепью. Видишь? Опора лопнула. По стене и по арке змеилась тонкая трещина. Я ранее храмы возводил, могу размыслить, шептал Хрисанф. Ежели тут кирпичи еще повыбить, Тогда обрушимся и злой вертеп прямо на себя и все кончим, отец. Все вместе из расседен в рай воспарим. Авдоний внимательно рассмотрел трещину, задирая голову. Нет, брат Хрисанф, задумчиво сказал он. Вот так себя погребсти, дьяволова западня. подня, в рай только через огонь. Авдоний пополз на свое место обратно. Подожди еще, Хрисанфи, сказал он оттуда. Я проведу, я сумею. На кованые двери снаружи забрянчал замок. Наверняка это явился митрополит. Раскольники облегченно завозились, позвякивая цепями на ошейниках. Митрополит надолго здесь не задержится, а потом можно будет попросить украульных углей разжечь костерок и обогреться. Дверь отворилась. По затоптанному мостку, с набитыми перекладинами, спустились служилые и монахи. Полковник Васьк Чередов в бараньей шапке и подпоясном тулупчике под локоть свел вниз митрополита Иоанна, невысокого, толстенького, в длинной соболиной шубе. Иоанн был слаб, ступал неуверенно и тяжело опирался на свой посох. Раскольники сидели у стен неподвижно, вперив глаза во владыку. Никто не кланялся. Иоанн с сочувствием обвел подвал взглядом и вздохнул. Грех смотреть на вас, кротко сказал он. Долго ли упорствовать будете, еретики? Может, кто покаятся? Никто из раскольников не шевельнулся, никто не ответил. И вдруг залязгала цепь. Раскольники нехотя повернули головы на отца Авдония. Он заворочился, вроде намерился подняться на ноги, однако на деле встал на четвереньки и пополз к митрополиту, волоча за собой цепь. Иоанн в оторопе отшатнулся. Васька Чередов схватился за рукоять сабли. Авдоний вздрогнул, остановленный ошейником, ощерился и залаял на владыку как собака. В этот Глумливый человеческий лай было вложено столько ненависти и гнева, столько непокорства, что владыка все понял и без слов. Голодный, оборванный, обросший волосами мужик, прикованный к стене на железную цепь, скарачк надсадно гавкал на сытых, тепло одетых, надменных от своего превосходства людей. Другие раскольники друг за другом тоже вставали на четвереньки, ползли к владыке и начинали лаять. Митрополит перекрестился, монахи и служилые попятились к мостку. Они оказались почти окружены хрипящими, и рычащими тварями на туго натянутых цепях, то ли собачьи сворой, то ли каким-то паучьим выводком из жуткой сказки. Это было против всякого божьего естества. А потому и страшно, словно в темном подвале из стен внезапно полезла бесстыжая нечисть преисподней. Чередов без жалости засадил сапогом в бок ближайшему раскольнику. Тот повалился, заскулив. Иоанн ухватил Чередова за рукав тулупа. Не надо, полковник, утишь себя. страдальчески морща, сказал он, и тихонько потыкал посохом в землю у своих ног, будто постучал, привлекая внимание. "Думаете, митрополит пес, и с ним по песе надо говорить?" спросил он, оглядывая лающих раскольников. "Да вы сами себя узрите, узники. Люди ли вы кое рассудку своему внемлют? Все вас бесы корчат, потому как души ваши прокляты. Покайтесь, еретики!"